Глава 24. Борьба за новую цель. Ты понял мою мысль? спросила Оуфей с улыбкой. В этот момент в глазах Ван Джен она выглядела богоподобным существом. Дайдар Титан. Именно. Мне полностью ясна ситуация там, и вот какое место тебе сейчас лучше всего подходит. Ты должен максимально увеличить своё влияние и построить свою собственную силу. Я считаю, что ты не слишком амбициозный человек. Но чтобы контролировать собственную судьбу и защищать людей, которые тебе дороги, для этого нужна сила, ласково проговорила Сяо Фэй, сдерживая свои чувства и собственный голос. От последнего предложения Ван Джин словно увидел свет в конце туннеля, Всё-таки правильно говорят. Лишь одно слово способно разбудить мечтателя. Сколько раз он чувствовал себя беспомощным и даже в последние дни, но он не хочет быть таким. Ему определённо стоит это попробовать, даже если в итоге всё равно ничего не получится. Позволь мне сказать тебе ещё одну вещь. Я обсуждала это с ЕЦСО, и мы собираемся открыть филиал Академии Ареса на Дайдаре, и оно будет под твоим присмотром. Моим? Да, ты можешь быть директором или учителем. Всё зависит от твоих желаний. И какое станет Дайдара? какой она может стать? Также всё зависит от тебя, ответила Сяо Фэй. Или ты не хочешь всё делать по своему желанию? Хочешь, чтобы тобой только управляли? Она всегда умела быть очень убедительной, и эта серия Фрос окончательно разбила некоторые сомнения в сердце Ван Чэна. Он закончил обучение, и ему пора бы уже начать бороться за свою новую цель. Внезапно все проблемы, связанные со святым учением, перестали интересовать Ван Чэна. Теперь у него появилось то, что он хочет сделать. Прекрасная Дейдара Титан, там начнётся его будущее. Тем не менее, Сяо Фэй всё ещё чувствовала, что её бывшего студента что-то беспокоит. "А ты, Айна? Я не знаю", сказал Ван Джан, и его лицо резко вновь стало удручённым. Выход на сеньях было столько поворотов, потом наконец-то казалось, был достигнут некоторый прогресс, но к шевомуню опять удалось уничтожить всё, и теперь, видимо, без шанса на спасение. Сяо Фэй издала тяжёлый вздох усталости. "Значит, и здесь мне нужно тебе всё объяснить, да? Ну что сказать?" иногда ты действительно решителен, а иногда настоящий глупец. Какой смысл так много размышлять над этим? Отправляйся в Аслан, найди Айну и спроси её, не хочет ли она отказаться от своего титула принцессы и последовать за тобой, на Надайдару. Забери её с собой, если она захочет, а если нет, просто расстаньтесь. Вы оба ещё слишком молоды. Вам было хорошо вместе, но если не получается, то лучше оборвать связь и дать друг другу свободу. Как говорится, в море есть много рыбы. Эти слова Селафеи вовсе шел Ван мимолетна. Однако огонь в его сердце вновь разгорелся. Это было правильно. И чего он вообще столько думал об этом, когда самое правильное решение в таких ситуациях самое простое. Причина, по которой жизнь является такой прекрасной, заключается в том, что она слишком коротка. Он должен услышать мнение Айны, а сидеть и ждать, когда судьба позволит ему это сделать, недостойно настоящего мужчины. Только не поклоняйся мне слишком сильно. Сёльф не могла не сказать этого, увидев счастливое недоумение Ван Жэна. Моя учительница самый умный человек во всём мире, а ещё мой маяк. Только есть ещё один вопрос. Как ему мне попасть в Аслан?» – спросил Ван Жэн смущённо. Сейчас его личные враги не способны до него дотянуться. Не может же он преподнести им себя на блюдечке. «Ты совсем утопёлся со своими тренировками. В настоящее время Аслан пытается получить международную поддержку. Я пытамо старается угодить всем. Пока собедо нам не будет покончено, попасть в Монта Элис не составит большого труда. Но, разумеется, в твоём случае нужно изменить личность. Я устрою это. С этим проблем тоже нет. Но что касается входа во дворец, чтобы встретиться с Айной, то тут тебе придётся разобраться уже самому», — мамой. А ты ведь Фэй. Ван Чжэн стал готов отправиться в путь хоть сейчас, и Сео Фэй оценил его решимость. Данное путешествие будет не менее опасным, чем отправка на планету Оракул. Однако, если он сможет вернуться назад, независимо от ответа АИНЕ, для него это будет равносильно освобождению от тяжёлого груза, что позволит сконцентрироваться на своих дальнейших делах. Хорошая реакция. Молодец. Только не нужно так торопиться. Давай поговорим ещё немного. Мы с ЕЦСО встретимся вечером. Будет ещё ЕНСЯСО, они помогут всё устроить. А пока, тебе не кажется, это невероятно интересным? Целый новый мир с нуля. Глаза Сеофы заблестели, и Ван же инстинктивно спросил: "Учитель Сеофы, ты тоже отправишься туда?" Что за удивление в голосе? "Не хочешь там меня видеть? Я был бы очень благодарен судьбе, если бы моя самая лучшая учительница в мире смогла отправиться строить новый дом вместе со мной. С таким маяком я не сверну с нужного пути". Вот, сразу бы так. Сеофы чувствовала утомлённость из-за событий последних лет. Она больше всего подходила для исследований И потому Дейдара являлась раем также для неё. Она не могла позволить себе покинуть Академию Ароса до того момента, пока не найдёт своего преемника. Однако процесс создания филиала уже начался, а перевод исследовательского центра коалиции к Иона Дейдаро и вовсе осуществлен полностью несколько месяцев назад. Пока Ван Чжэн был занят сражениями, Янь Сяосуй и его соуи уже сделали Дейдару те второй родиной. После разговора с Сяо Фэй и выйдя на улицу, Ванчо ненатоскал дожидавшегося старого друга, который тоже оказался замаскирован, ведь он теперь был знаменит. Как исполнительный директор корпорации KO, Янься особо был хорошо известен в финансовом секторе. От производства гигиенических салфеток к международному бизнесу по добыче редких минералов, сказать, что с него хотели брать пример, значит ничего не сказать. К тому же, в отличие от Ецасу, который старался вести себя скромно, Яньсяо выбрал путь привлечения к себе максимального внимания. Это и расширило его влияние, и всё равно больше соответствовало стилю теренасу. Учитывая данные обстоятельства, нельзя сказать, что он боялся наделать шуму своим появлением. Однако здесь, здесь была территория ведьмы, так что но ну, уж нет. Друзья отправились к своему месту, и, разумеется, Янси Асу прихватил с собой пиво. За последние несколько лет на берегу озера почти ничего не изменилось, за исключением того, что пейзаж стал лучше. Это место стало раем для влюблённых. Ванжен и Яньсяосу нашли, где спрятаться от окружающих, и открыли по банке. "Сяосо, я хочу отправиться в Аслан, а после на Дайдаро и начать там новую жизнь", сказал Ванжен. "Босс, мы все уже устали ждать, когда ты это скажешь. Но влюбились в Дайдаро за их несколько лет. Моя семья уже переехала туда, но тот, кого там больше всех ждут это ты. Дайдарианцы дали нам слишком много, и мы обязаны внести свой вклад в развитие их планеты, если сможем", ответил Яньсяосу. Ван Чжэн налобнулса и залпом осушил первую банку. Ему внезапно очень сильно захотелось прямо сейчас вновь почувствовать гармонично оживлённую спокойную природу Дайдары. Фактически это было доказательством того, что люди всегда заходят слишком далеко. Любое совершенствование даёт множество плюсов, однако в первобытной природе больше жизненной силы. Сяо Фэй решила создать там филиал Академии Раса, а я планирую и дальше распространять свою дыхательную технику развития, сказал Ван Чжэн. Великан и начали лучше принимать это новшество, особенно после успехов, достигнутых Моджанем. Они должны понять, что самосовершенствоваться нужно постоянно. Пока ещё война не распространилась на их планету, но если хочешь мира, готовься к войне. Бас, ты, наверное, самый последний, кто узнал об этом. Директор начала планировать это уже довольно давно и получила одобрение. Там есть финансирование, а ещё Даидар владеет уникальной антигравитационной рудой. К тому же в последние годы Дейдарианцы хорошо поработали над своим оборудованием. Теперь им нужны люди, которые смогут на этом оборудовании работать. Но сможем ли мы привлечь другие таланты? О, босс, ты принижаешь свой собственный гарем!» Отозвался Яньсясу и улыбнулся. «Какой ещё горе? Лин с ума сходит от скуки по тебе. Кажется, она никогда тебя не разлюбит. Говорят, что семья Лань старается так сильно, что похоже на муравьёв на горяческ в Тем не менее, её не устроил ни один из предложенных кандидатов. Тем временем на Дайдаре нет законов, которые запрещают иметь несколько жен или мужей, так что ты спокойно можешь сделать её второй своей женой. ха объяснился, Янь Сяосу. Смотрю ты совсем обнаглел и действительно веришь, что я не посмею бросить тебя в озеро?